Глава вторая. Холост не замужем. В знаменитом фильме это прекрасная жизнь» Джимми Стюарт получает возможность выяснить, как сложилась бы жизнь его жены, если бы его никогда не было на свете. К своему ужасу он узнает, что она была бы одинокой старой девой-библиотекарем. Это настолько душераздирающее зрелище, что движимый желанием спасти ее от ужасной участи Стюарт передумывает совершать самоубийство. Промотаем время вперед на несколько десятилетий, окажется, что канонический образ старой девы с котами растаял. Мало того, теперь к такой судьбе даже стремятся. Число никогда не состоявших в браке растет, равно как и влиятельность этой категории американского населения. Анкетная запись холост не замужем» уже не воспринимается как признак жизненной неудачи и может даже означать принадлежность к новой успешной прослойке общества. В наши дни американцев, связывающих себя брачными узами, становится меньше, и это заметно влияет на нашу жизнь. Количество несостоящих в браке американцев в возрасте от 35 лет стремительно растет, что сказывается на городской жизни, политике и даже на продажах зубной пасты в тюбиках увеличенного размера в центрах мелкооптовой торговли Сэмс Клаб. Среди американцев в возрасте старше 35 лет 13% никогда не состояли в браке, причем за последние 5 лет их стало на 45% больше. Если рассматривать группу населения в возрасте от 36 до 45 лет, то окажется, что в ней никогда не состоявшие в браке составляют 22%. Если только большая их часть не вступит в брак позже, можно ожидать, что эта категория будет расти ускоренными темпами и перевалит за 30% взрослого населения. Обычное представление о семейной жизни с детьми канет в лету. Мечта о загородном доме с оградой из белого штакетника уступит место некоему новому идеалу В авангарде этого наступления отнюдь не жизнелюбивые холостяки, а женщины. Они предпочитают не выходить замуж, даже несмотря на то, что такое решение резко понижает их шансы обзавестись детьми. Хотя, возможно, мы увидим рост числа женщин, добровольно становящихся матерями-одиночками. Напротив, мужчинам, похоже, нравится жениться. Неоднократно женился даже Хью Хефнер, создатель архетипа современного холостяка. Очевидно, что тенденция к росту числа холостых и незамужних коррелирует с ростом уровня образованности и финансовой независимости женщин в Америке и других странах. Резко возросло также число никогда не вступавших в брак среди чернокожих в возрасте старше 25 лет с 9% в 1960 до 36% в 2012 году. Незамужняя женщина, успешно делающая карьеру, не такой уж новый для Америки типаж. В популярной культуре он появился еще в полюбившемся зрителям комедийном телесериале «Шоу Мэри Тайлер Мур», героиня которого была незамужняя женщина, сделавшая успешную карьеру на новостном канале. На момент выхода в 1970 году сериал выглядел новаторским. Прежде успешная незамужняя женщина никогда не становилась главным действующим лицом телешоу. Шоу Мэри Тайлер Мур получила рекордные 29 эмми и послужило предшественником сериала «Секс в большом городе», в центре внимания которого целеустремленные незамужние женщины, выбирающие себе мужчин по вкусу. Ключевую фразу в этом сериале произносит одна из героинь, Саманта Джонс. Расставаясь с бойфрендом, она говорит ему «Я люблю тебя, но себя я люблю больше». Тем не менее, рост числа холостых и незамужних связан не только с добровольным выбором. Согласно данным исследовательского центра Pew Research, 55% мужчин и 50% женщин хотели бы вступить в брак, что вдвое превышает количество тех, кто счастлив вне брака. Судя по всему, многим просто не выпадает удачная возможность в подходящее время. Начиная с 1970-х годов, стало совершенно понятно, что типичное американское домохозяйство уже никогда не будет прежним. А с 1990-х его изменения приобрели полномасштабный характер. Процент никогда не работавших мамочек-домохозяек пошел на убыль, а на смену им пришли работающие матери, берущие отпуск по рождению ребенка и, возможно, еще пару лет отпуска сразу после него. Но в то время это не выглядело явлением, подрывающим устои брака и семьи как таковых. Работа стала привлекательнее и даже соблазнительнее. По мере того, как образованность и личные качества становились все более важными факторами успешной работы, она приносила женщинам все большую удовлетворенность собой. В прошлом выбор в пользу сидения дома с детьми мог быть вполне оправданным по сравнению с монотонной, низкоквалифицированной работой. Но кто предпочтет жизнь домохозяйки возможности путешествовать по всему миру, представляя крупную компанию? Чем лучше работа, тем больше ее обычно ценят. Добавим к этому доступность противозачаточных средств, возможность отложить замужество, увеличившиеся заработки, и станет понятно, почему баланс постепенно смещается в сторону незамужних женщин, особенно среди наиболее образованных и успешных из них. Такое смещение вполне устраивает и большие, и малые компании. Им нравится брать на работу холостых и незамужних, меньше отгулов, Меньше расходов на медицинское страхование и меньше недовольства по поводу работы допоздна. А холостым, незамужним проще делать карьеру своей мечты без обузы в виде жены, мужа и детей. До сих пор холостые, незамужние положительно относились к перспективе работать больше, чтобы быстрее продвигаться по службе. Правда, они не всегда дают себе отчет в том, что наличие детей – дало бы им право на три месяца оплачиваемого отпуска при рождении ребенка и на отгулы в дни родительских собраний. Если тренд продолжит развиваться, вполне можно представить себе, что холостые, незамужние, потребуют для себя трехмесячных оплачиваемых каникул каждые пять лет и, возможно, бонусы за сэкономленные расходы работодателя на медицинское страхование. Такие технологические компании, как, например, «Фейсбук», даже оплачивают своим сотрудникам заморозку яйцеклеток, чтобы обеспечить их лояльность. Таким образом, сочетание денег, свободы и доступа к благам современного мира, которые получают холостые и незамужние, приводит к взрывному росту этого микротренда. Всего примерно за десятилетие это явление превратилось из исключительного в повсеместное. Справедливости ради стоит отметить, что многие из никогда не вступавших в брак состоят в долгосрочных отношениях, не оформляя их. Эти отношения могут длиться годами, а могут и десятилетиями. Совсем недавно одна пара, которую я считал супружеской, сообщила мне, что на самом деле живет раздельно, и я был поражен тем, как этим людям удается сохранять отношения и производить впечатление супругов, оставаясь независимыми. В 1990 году Бюро переписи населения США разрешило главам домохозяйств указывать в их составе своего неофициального партнера. В 1990 году таких партнеров насчитывалось 3 миллиона 300 тысяч. То есть в общей сложности в таких отношениях состояли 6 миллионов 600 тысяч человек. Сегодня в незарегистрированном браке живут 14 миллионов человек и ежегодно их число увеличивается еще на 250 тысяч. Как гласил заголовок статьи Мэтта Иглесиаса в ВОКС, «Сожительство — новый брак даже для родителей». Под группу холостых, незамужних американцев составляют родители-одиночки, число которых также растет быстрыми темпами. Иглесиас отмечает, «За последнее десятилетие доля рожающих незамужних женщин резко возросла» с 21% от общего количества в начале 1980-х до 43% в период с 2009 по 2013 годы. Однако подобные связи менее стабильны по сравнению с браками и не подразумевают тех же прав и обязанностей. Женщины, выбирающие такой путь, убеждаются, что защищены хуже, чем замужние, когда речь заходит о об алиментах и содержании ребенка после разрыва отношений. В этом американки не одиноки. Например, в Южной Корее не состоят в браке четверо из десяти взрослых, а одиноким женщинам раздают учебные пособия по плану «Б», объясняющие, как можно оставаться одинокой и чувствовать себя счастливой и уверенной в себе. За период с 1990 по 2010 год Число несостоящих в браке жителей Южной Кореи удвоилось. Но в азиатских странах, где нередко прерывают беременность, узнав, что должна родиться девочка, мужчины часто не вступают в брак вынужденно из-за дефицита женщин. Отношения мужчин и женщин изменяются даже на Ближнем Востоке, где, казалось бы, традиционные ценности остаются нерушимыми. По самым свежим данным Центрального статистического управления Саудовской Аравии, в этой стране с 33-миллионным населением не состоят в браке более 5 миллионов 260 тысяч человек, 3 миллиона мужчин и 2 миллиона 260 тысяч женщин. Это озадачивающий тренд для страны, в большинстве семей которой принято выдавать дочерей замуж, едва те окончат школу. Но теперь, когда в процветающих странах этого региона женщины все чаще продолжают образование и получают больше возможностей сделать карьеру, молодежь откладывает вступление в брак до появления подходящего во всех отношениях партнера. Рост числа несостоящих в браке создает множество новых экономических возможностей, одновременно разрушая другие. Он сослужил отличную службу агентом по недвижимости, занимающимся малогабаритными городскими квартирами, а также сайтом и агентством знакомств для более взрослой аудитории. Холостяки, незамужние, меньше готовят, чаще едят в ресторанах, больше пользуются личными услугами и чаще голосуют за демократов, особенно если речь идет о родителях-одиночках. Тем не менее, при всех многочисленных преимуществах холостой жизни она может оказаться не столь прекрасной в старости, особенно в отсутствии детей и человека, поклявшегося быть рядом в горе и в радости. По мере старения этой группы ее система поддержки, скорее всего, будет значительно меньше, чем у тех, у кого много детей и внуков. Тренды иногда поворачивают вспять. И главный вопрос можно сформулировать так, насколько мы уверены в том, что для 20-30% населения действительно лучше не вступать в брак, иметь меньше детей и жить в первую очередь для себя. В зависимости от ответа нам нужны либо меры поддержки для холостяков, незамужних, на закате их жизни, либо более серьезное экономическое и общественное стимулирование семьи и брака. Держу пари, что мы станем свидетелями того, как этот тренд достигнет пика, следующее поколение постарается вернуться к браку, а больше половины нынешних холостых, незамужних, в конце концов, создадут семьи. Браку суждено возвратиться».